Глава девятнадцатая «Этот вечер Кормак назвал бы как ему угодно, только не чудесным. Он встал и направился к туалету, но его ухода, похоже, никто не заметил. А может, девушки ждут, когда гость отойдет подальше, чтобы как следует перемыть ему косточки?» Предположил Макферсон и не ошибся. Он окинул взглядом просторный зал. Все столики были заняты гламурного вида гостями. Яркая помада, стильные стрижки с ровными четкими линиями – каскады золотистых локонов или объемные афро-прически, причудливые модные наряды и огромные очки с цветными стеклами. Посетители дружно хохотали и орали во весь голос, по крайней мере, так казалось, Кормаку. Он заметил несколько знакомых лиц. Вот актер, игравшие врача в очень популярном сериале о медиках. Кормак и Джейк смотрели его только, чтобы искать ляпы и посмеиваться над тем, что основное занятие героев эффектно спасать жертвы автокатастроф и бушующих пожаров. Оставить потом пострадавших на ноги и помогать им вернуться к полноценной жизни этим ребятам, видимо, просто лень. «С меня хватит», — подумал Макферсон. Он окончательно убедился, что лондонская жизнь не для него. Кормок недостаточно крутой. Борду не отрастил, волосы в пучок не собирает, да и брюки у него слишком заурядные. В туалете царила кромешная тьма, которую озаряли лишь крошечные точечные светильники. Повсюду один сплошной мрамор, «В общем, роскошно и непрактично, как и все в этом клубе». Кормак поклялся себе, что придумает уважительную причину и сразу смоется. «Нужно будет оставить бармену денег. Придется платить наличными. Конечно, выглядеть это будет по-идиотски, да и вообще не хотелось бы, чтобы его считали скрягой. Но тут ж ничего не поделаешь. Унизительно, конечно, но, с другой стороны, он этих людей больше никогда не увидит». Никогда он так не мечтал о тихом вечере за пивом в пабе у Аласдера. Кормак справил нужду практически на ощупь и уже мыл руки, как вдруг раздался утробный стон. Молодой человек замер. В туалете больше никого не было, по крайней мере, возле писсуаров. Звук повторился. «Эй, кто здесь?» Тишина. Потом опять стон, на этот раз совсем слабый. Дверь оказалась заперта всего в одной кабинке. Тут Кормаку пришла в голову мысль, а что, если там кто-то занимается сексом? В этих модных стильных местечках такое творится сплошь и рядом. Причем, скорее всего... кабинке два парня. Если он сейчас вломится к ним, то и без того плохой вечер сразу станет в миллион раз хуже. Все будут смеяться над неотесанным деревенщиной. Как же легко его шокировать? Но эти стоны звучат совсем не сексуально. Кормак закончил вытирать руки, набрал полную грудь воздуха и спросил. «У вас там все нормально?» Долгое молчание. Наконец чей-то голос трудом выдавил. «Помогите!» Если это розыгрыш, то очень глупый. Но Макферсон узнал интонацию. Подобные голоса Кормак слышал несчетное количество раз. Так говорят пострадавшие, которых привозят на скорой или жертвы на поле боя. Или те, кого ему доводилось вытаскивать из машин и из-под обломков рухнувших стен. Он нырнул в соседнюю кабинку и, понадеявшись, что в дорогих клубах полы в туалете моют лучше, чем в дешевых, опустился на плитку и заглянул под перегородку. Кормака ждала потрясения. Вместо пары ног он увидел мужское лицо. Человек лежал на полу совсем рядом, всего в нескольких дюймах. Выпущенные глаза с расширенными зрачками уставились прямо на него. В темноте трудно было что-то разглядеть. Кормак включил фонарик на телефоне. Листящие от пота кожа, дрожащие пальцы. Медбрат выругался. «Держитесь, я вас вытащу», — пообещал он. Под перегородкой не проползешь, слишком мало места». Кормак выбрался из кабинки и выбил дверь ногой. Этот прием он отрабатывал много раз. Пармедикам без него никуда. А еще Макферсон громко позвал на помощь, хотя из-за грохота, отвратительной музыки и визга гостей, каждый из которых всеми силами привлекал внимание к собственной очень важной персоне, его вряд ли кто услышал. Поскольку в туалете было слишком темно, Кормак вытащил тощее тело в коридорчик. Несколько красивых, нарядных людей подозрительно покосились на них и переступили через распростертую на полу фигуру пострадавшего. Но Макферсон не обратил на них внимания. Ему нужно было пространство для работы. «Проходите быстрее!» — прокричал он. У мужчины изо рта шла пена. Сейчас начнется припадок. Кормак щелчком пальцев подозвал бармена. Тот быстро принес ему аптечку. «Вызывайте скорую!» — велел Кормак, но несколько человек уже и без него достали телефоны. Большинство из них действительно звонили. Нашлась, правда, и парочка тех, кто снимал видео, однако медбрату было не до них. Уложив больного в безопасное место, Макферсон открыл ему рот и развязал галстук на шее. Между тем припадок усиливался. Кормак подсунул под голову пациента сложное полотенце, расстегнул ему верхнюю пуговицу и пообещал. «Не бойтесь, все будет хорошо. Только потерпите немного». Мужчина перестал дергаться, но зато начал задыхаться. Он никак не мог сделать вдох. Лицо несчастного страшно посинело, шея выгнулась, и он стал биться головой об пол. В зале кто-то закричал. Музыку выключили. Красивые молодые служащие топтались вокруг с перепуганными лицами. Кормак сразу стал делать мужчине искусственное дыхание рот в рот, взволнованно нащупал пульс. Ненадолго вскинул голову. «Дефибриллятор есть?» Кто-то кивнул. Перед ним поставили открытый желтый ящик. «Давайте сюда». «Здесь есть врачи?» «Откуда же им тут взяться?» Мысленно ответил сам себе Кормак, продолжая делать искусственное дыхание. «Приличным людям, которые занимаются настоящим делом в этом заведении, не место». Уголком глаза он заметил, что к ним приближается популярный актер, игравший врача. Издеваетесь, да?» — прорычал Кормак. «Нет, что вы. Понимаете, у нас в сериале много таких сцен, и мне кажется, я неплохо натренировался». «Ладно, раз уж больше, все равно никого нет», — сдался Макферсон. «Держите его за руки». Пульс пропал. Медбрат встал на колени, склонился над пациентом и взял дефибриллятор. «Когда скажу разряд, отпускайте. Один, два, три, разряд». Актер послушался. Тело мужчины дернулось. Кормак приложил ухо к его груди. Не забилось ли сердце? «Давай, дорогой», — пробормотал он. «У нас непременно получится». Отчаянно надеясь на удачу, Кормак предпринял еще одну попытку. Все, кто занимается медициной, настоящей а не киношной, знают. Коли дошло до этого, спасти пациента вряд ли удастся. У Кормака возникло ужасное предчувствие. Если раньше он производил впечатление зажатого и косноязычного деревенского дурачка, то теперь его будут считать убийцей? «Плохой, ленивый медбрат». Эти ребята наблюдали за реанимационными мероприятиями только со своих модных кожаных диванов, а по телевизору всегда всех спасают. «Разряд, ну же!» От отчаяния Кормак почти кричал. Наклонился, чтобы сделать дыхание рот в рот, и гаркнул мужчине в ухо. «Давай!» Вдруг его тело дернулось. Кормак не придал этому значения. У покойников случаются мышечные спазмы. И все же он наклонился, припав ухом к груди пациента. Какое же громадное облегчение он почувствовал, услышав сначала один медленный удар, затем второй. Такой бурной эйфории Кормак еще никогда не испытывал. «Да, есть», — выдохнул он. «Давай, парень, продолжай в том же духе». В зал вбежала бригада скорой помощи. Притихшая толпа сразу расступилась перед медиками. А «Асисталия?» — спросил врач крупный молодой индиец с добродушным лицом. «Фибрилляция желудочков», — ответил Кормак. Доктор кивнул и бросил ему кислородную маску. Кормак с благодарностью ее поймал, показал индийцу большие пальцы и надел маску на нос и рот пациента. Еще несколько минут они вместе возвращали больного к жизни. Второй врач поставил пациенту капельницу, а потом они сидели рядом на корточках и наблюдали за мужчиной. Наконец, он очень медленно поднял веки. Три профессионала не сводили с него глаз. «Как себя чувствуете?» Наконец спросил Кормак. «Небось, какой-нибудь дрянь принимали, да?» Задал вопрос врач-скорый. «Ну ладно, пойдем. Взяли, понесли». Тут мужчина полностью пришел в сознание, огляделся по сторонам и, сообразив, где он находится, застонал, грязно выругался и поднял дрожащую руку, чтобы стереть пот со лба. «Серьезно? Здесь? Перед этими пьяными идиотами?» Но худшее было еще впереди. Когда больного укладывали на каталку, всем стало видно, что он обмочился и испортил очень дорогой костюм. Его повезли мимо других гостей клуба. От стыда бедняга закрывал глаза руками. «Не фоткать, руки оторву», — произнес он скорее жалобно, чем угрожающе. «А если какая-нибудь сволочь желтую прессу сообщит, найду и урою». «О боже! Чем это он накачался? С питболом? Произнес сзади чей-то очень громкий голос с безупречным аристократическим выговором. «Что за пошлость! Можно подумать, сейчас девяностые!» Мужчина на каталке застонал и, сгорая от стыда, так и не убрал руки от глаз. Кормак наблюдал эту стену с глубокой растерянностью. Врач скорой поблагодарил медбрата, а потом записал его имя и адрес. Между тем у пациента из носа хлынула кровь. Официантка завизжала. «Пора заканчивать шоу». произнес индиец, выкатывая носилки за дверь. «Теперь его будет не угомонить, а утром, когда проспится, ничего не вспомнит. Зато вспомнят его дружки», произнес Кормак. Доктор рассмеялся. «Это точно. Кстати, а вы молодец. Блестяще сработано». Когда скорая уехала, все собравшиеся уставились на Макферсона. А тот вдруг заметил, что испортил свитер и не на шутку встревожился. «Как теперь возвращать его Ким Анг?» Вдруг к удивлению Кормака грянули бурные аплодисменты. Первым захлопал актер, игравший в сериале «Врача». После этого на Кормака буквально накинули со всех сторон. Гости клуба наперебой предлагали угостить его выпивкой. Калита и Итика вдруг присосались к герою дня, как пиявки. Несколько мужчин поочередно подходили к Макферсону и объявляли, что собирались сделать то же самое и обязательно сделали бы, не доберись Кормак до жертвы наркотиков первым. Справедливости ради следует признать, что подобное поведение характерно не только для завсегдатаев лондонских клубов. Кормак сталкивался с чем-то подобным почти на каждом вызове по причине несчастного случая. Наконец, управляющая клубом, очень элегантная деловая женщина, отвела Макферсону в сторону и от всей души поблагодарила за то, что не дал человеку умереть на полу у них в туалете. «Такие вещи отпугивают гостей», — пояснила она. «Вернее...» «Не сразу. Сначала, наоборот, все сбегаются посмотреть, но когда поток зевак схлынет, заведение никого не заманишь. Вот так». Кормак отреагировал на эту речь недоуменным взглядом. «Наверное, он скоро сам сообщит, что с ним все в порядке». «Не сообщит», — резко возразила женщина. «Он исключен из клуба. Опять». Кормак заметил, что из-за высокого столика девушки перешли в кабинку. На полу валялись бутылки из-под водки, шампанского. К собственному стыду молодой человек осознал, мысль, что ему не придется платить по счету, приводит его в ничуть не меньший восторг, чем то, что он спас человеческую жизнь. А потом Макферсон огляделся по сторонам. Зал заполняли очень красивые, богато одетые люди. Они смеялись и шутили, сплетничали и окликали друг дружку. Конечно, не к таким вечерам привык Кормак. Спору нет, здесь он чувствовал себя не в своей тарелке, и остро ощущал собственную нищету. Но ведь гламур — это не так уж и плохо, верно? Все наряжаются, стараются произвести друг на друга впечатление, а заодно повеселиться. Разумеется, это сплошная мишура, но до сих пор в его жизни не было места ни фантазиям, ни блеску. «Так почему бы не насладиться всем этим, пока есть возможность?» — подумал Кормак. Тут как к столику подошла эффектная брюнетка, ослепительно улыбнулась и вручила ему бокал шампанского.